Глава 22. Хлеб, золото и наган. Хлеб, золото и наган. Ну, кошка большая такая. Скорее, даже и не кошка, а медведь, но маленький. С полметра примерно длиной, плюс хвост столько же. Я помню, читал про росомах разные нехорошие вещи, так что лучше держаться от них подальше. «Это какие же вещи ты про них читал?» — заинтересовался Сергей. Я вот в шестнадцати походах был. Волков с медведями видел, а ни разу. «Значит, мне повезло так», — уныло ответил я. «А что читал? Безбашные, — говорят, — это зверек. Нападает на добычу в разы крупнее. На лосей там, оленей, кабанов. Запросто может их загрызть. Если жрать хочет, может отбить добычу у волков. Были случаи, когда и на медведя они кидались. На человека она практически никогда не нападает, но проверять это на практике что-то не хочется». «Ладно», — ответила Люда, — «мы все поняли. Маньяк это такой в животном мире. Давайте возвращаться. Там на берегу нас, наверное, уже ждут с отчетом о проделанной работе». И мы все дружно повернулись прыгать вниз по ручью, как вдруг мой взгляд зацепился за некий блестящий камешек. Он тихо и мирно лежал себе на краю нашего ручейка, отброшенный, видимо, течением. «А это вот что такое?» — спросил я, подняв этот камешек. Размерами он был с трёхкопеечную монету, но весил гораздо больше, чем даже если был из железа. «Ну-ка!» — Сергей бесцеремонно забрал у меня находку и начал изучать, а Люда стояла рядом и молчала, периодически только хлопая глазами. «Это пятюня!» — наконец-то высказал свое мнение Серега. «Одно из двух. Либо золотой самородок, либо перит, который выглядит точь-в-точь точь как золото, но не золото. А как точно установить, что это?» Задал я такой глупый вопрос. «Я не знаю», — растерянно пробормотал Сергей. «Мы в походах с таким не сталкивались. В книжках только читал». «Зато я знаю», — выскочила со своим мнением Людочка. «Надо его на зуб попробовать. Если вмятина останется, значит золото, а если нет, то перит. Он гораздо тверже. «Кто пробовать на зуб будет?» — поинтересовался я. «Давай я!» — Люда смело забрала находку у Сереги. «Если вы такие боязливые». И она взяла и накусила краешек этого камня. «Вроде бы след остался», — показала она результат. «Так что можно считать его золотом». «Вот что, друзья», — решил взять руководство процессами в свои руки. «Давайте так сделаем. Эту хрень оставим здесь, это раз. Обозначить только место надо». И я засунул камешек между двумя гранитными плитами, примерно в то же место, где он изначально валялся, а потом надломил две ветки сланика, ближе всего расположенного к камням. «Нормально?» — спросил я. Пойдет, угрюмо отвечал Сергей. «Только у тебя после раз еще и два с три должно идти. Ты не закончил». «А, да», — спохватился я. «Продолжаю свои умные мысли. Почему я это сделал так? Вот только золотой лихорадки нам тут и не хватало, как на этом, на Клондайке. Так что давайте о нашей находке промолчим». «Даже капитану не скажем?» — спросила Люда. «Ему в первую очередь не надо. Знаю я грузинов». — твердо отрезал я. — Ну и три. Когда нас найдут, а я надеюсь, что найдут в конце концов, можно будет метнуться сюда и забрать слиток. А на материке поделим как-то поровну. Обыскивать нас вряд ли станут. — А может, поищем еще немного? — вбросил мысль Сергей. — Когда такой шанс снова выпадет? — Я против, — резко ответил я. — Будет у нас еще время, как мне подсказывает интуиция. Тогда и поищем. А сейчас надо возвращаться. Ребята с большой неохотой, но согласились со мной. А на обратной дороге я посвятил их как мог по этой проблематике. Золото на Камчатке и Курилах совсем недавно ведь открыли. В 50-х годах. До этого считалось, что районы эти молодые в геологическом отношении. Поэтому драгметаллов тут в принципе быть не может. А потом раз и в районах десятка рек и ручьёв обнаружили рассыпное золото. Сейчас, насколько я знаю, его промышленным способом добывают. Недалеко от Елизова, откуда мы с таким трудом улетели. «А на Курилах?» — перебил меня Сергей. «Тут на острове Урб мощное месторождение нашли. Потом не в год, говорят, намывают. А раз там есть, то и на нашем Парамушире вполне может тоже что-то проявиться. Как промывают песок в ручьях, интересно?» «Конечно. Чего спрашиваешь?» — с большим интересом отвечала Люда. «Для этого нужен лоток, он же драга. В первом приближении пойдет обычный тазик для воды. В него зачерпывается песочек с дна реки или ручья, а затем все это дело сначала встряхивается удаляются крупные камни а потом вращательными движениями убираются все легкие фракции золото же как самый тяжелый металл остается на дне потом все это дело еще пару раз промывается на дне остается так называемый шлих смесь наиболее тяжелых веществ и в итоге он либо просеивается вручную блеск золота позволит его сразу отсеять либо можно магнит использовать чтобы убрать все содержащее железо Тяжелый и изматывающий процесс. Промыватели — это элита в старательских артелях. Учиться этому делу надо годами. «А ты откуда это знаешь?» — задала традиционный вопрос Люда. «Сосед по коммуналке ездил мыть золотишко несколько раз. Несколько разнообразил я свое вранье. Вот он и поделился деталями на коммунальной кухне. Он, когда выпивал, очень разговорчивым становился». «А куда он ездил его мыть?» — продолжила пытать меня Люда. «Так на Камчатку куда-то». Точнее, он не говорил никогда. На этом месте его разговорчивость сразу пропадала. А мы за разговорами про золото незаметно подобрались к кустю ручья и нашему стойбищу. Оставалось буквально два поворота, и должен был показаться пляж. Но не все оказалось так просто. Неожиданно из-за кустов стланника раздался выстрел. Мы остановились, как вкопанные в землю столбы. «Что-то мне не нравятся эти звуки», — тихо заметил Сергей. «Мне тоже?» Почти одновременно подхватили его мысль мы с Людочкой. «И какие будут наши действия?» — продолжил Сергей. А ответил ему уже я один. «Есть мнение не торопиться выходить на открытое место, а организовать, так сказать, скрытое наблюдение за противником, о, за нашими собратьями по несчастью, а там уже и решение примем». И мы свернули с русла реки налево. Там вроде бы была какая-то тропинка в зарослях вездесущего кедрового сланника. Через полминуты, чертыхаясь в душе, мы вышли к обрыву. Не особенно он тут и высоким-то был, метров пять-шесть всего. И внизу нам ну, открылась панорама всего этого отрезка пляжа, где разместились уцелевшие в катастрофе. «Я могу ошибаться, конечно», — тихо сказал Сергей. «Но, по-моему, капитан и его помощник взяты в плен. Вон они сидят под скалами со связанными руками, а их на прицеле держит вон тот чувак в камуфляже» а все остальные сгрудились вдоль обрыва. Сколько их, кстати?» Я быстро подсчитал и доложил результат. «Двадцать пять, не считая летчиков и террориста. А кто этот чувак с пистолетом? Я что-то не помню такого в самолете». «Был-был такой», — выскочила со своим мнением Люда. «Возле самой кабины сидел». «Интересно, как он пистолет на борт пронес?» — задал я риторический вопрос, на который тут же получил риторический ответ от Сергея. «Ты что, забыл, как мы на этот ан садились?» В ключах же никто ничего не проверял. Да, забыл. Старею, наверное. Признался я и тут же продолжил. Так какие будут наши действия, коллеги? те, это какое-то безумие будет, сообщил Сергей. А Люда согласно покивала. Надо выждать. Он, по-моему, один там такой лихой, который с пистолетом. Надо же ему будет поспать. Не вечно же он будет пугать всех оружием. Вот тогда и предпримем чего-нибудь. Логичное решение, похвалил его я но есть и другой вариант. «Подожди со своими вариантами», — выступила вдруг Люда. «А чего ему вообще надо? Как считаете? Ладно бы, если он в самолете заложников захватил и скомандовал лететь куда-нибудь в Японию или Корею, это понятно. А здесь какой смысл в его действиях?» Мы с Сергеем переглянулись, но внятный ответ сумел сформулировать только я. «А может, он просто псих со справкой? Это все объяснило бы». «У меня других предположений тоже нет», — добавил Сергей. Версия с психом объясняет все целиком и полностью, кроме пистолета. Где он его раздобыл — загадка. Но больше мы ничего обсудить не успели, потому что откуда-то сзади из зарослей раздалось «Попались голубчики!» «Оно ну быстро встали и попрыгали вниз!» Сердце у меня очередной раз за сегодня ушло в пятки. Я медленно оглянулся перед тем, как прыгать. Там стоял тот самый сосед Люды по ряду, который был без выдающихся внешних примет. Я еще тогда предположил, что таких берут в наружное наблюдение. И в руке у него тоже был пистолет. Револьвер, скорее, с характерным барабаном и курком сзади, как я успел заметить. Типичный наган или этот? Кольт какой-нибудь. «А ты кто такой?» — спросила вдруг Люда. «Пасть закрой!» — веско предложил он ей. «И прыгай. Там внизу тебя все объяснят». Сергей подумал и задавать вопросы не решился, а вместо этого сиганул вниз. А мы с Людой следом. Склон тут был земляной. Разбиться очень сложно на таком. Мы просто съехали к пляжному песочку, а за нами то же самое сделал и этот гражданин. Он почесал дулом своего нога на затылок и громко крикнул напарнику. «Полный комплект! Больше никого тут нету!» А напарник также громко ответил ему. Тащи их сюда!» Мы без лишних разговоров поплелись к остальным нашим товарищам, а этот неприметный хмырь громко топал сзади, напевая какую-то песенку. Я прислушался. Это оказалось «Море-море», авторство Юрия Антонова. Только вот Юрия Антонова нам и не доставало до полного счастья. Руки нам связывать не стали, а просто толкнули к капитану-грузину и второму, наверное, пилоту, который тоже был в форме аэрофлота, после чего второй террорист объявил во всеуслышание. «Мы с другом!» И он кивнул головой на первого. «Везли в самолете одну сумку, красную, на молнии. Сейчас ее нет на том месте, куда поставили» при входе в кладовку. «Кто-то из вас ее взял. Больше некому. Так вот, даем на размышление полчаса. Если после этого никто не скажет, где наша сумка, убьем одного из вас. И так каждые полчаса. Все понятно. Время пошло». И он поднял вверх левую руку, на которую были надеты командирские часы. «Сейчас 11.31. Ровно в 12.01 придет очередь кого-то из вас».